Кроме того, тетива ослабела, потому что он ее давно не подтягивал. До сих пор ветра почти не было, но сейчас он начинал дуть с прежней силой. Тристрам обязательно проиграет. Олтор был в этом уверен, но прекрасно понимал, что обратного пути уже не было. Чем же все это закончится? Олтор встал рядом с другом. Что бы им ни грозило, Они должны выстоять вместе. Постарайся побить их, сказал он Тристраму. Хорошо. Казалось, Тристрам ничего не боялся. Он был абсолютно спокоен и уверен в себе. Не волнуйся, Трис, ты будешь стрелять ради Англии. Нет, ради славы и чести всего христианского мира. Тристрам коснулся перчатки там, где был почти полностью выцветший девиз. Исус, направь мою стрелу в цель, взволнованно проговорил он. Не забудь о ветре, предостереёг его Волтер. Похоже, он начинает крикчать. Тристром внимательно посмотрел на цель. Я не смогу повторить их трюки, но я покажу им, как далеко может лететь моя стрела. Он улыбнулся и жестом попросил отодвинуть цель подальше. Цель отодвинули примерно на 20 ярдов. Трис вновь показал, чтобы её отнесли ещё дальше. Так повторялось 3 раза. Каждый раз мишень отодвигали всё дальше и дальше, пока она не оказалась на расстоянии в 2 раза дальше прежнего. Олтер в ужасе наблюдал за перемещениями. Он не сомневался, что всё закончится очень плохо, но боялся что-либо сказать Трис. Он опасался, что рука друга дрогнет, если три станет заранее думать о проигрыше. Олтер решил, что сейчас мишень находится от них в 300 ярдах. Он знал, что сильный лучник может послать стрелу на это расстояние, но точно в цель не попадёт. Он не помешался, подумал Олтер в панике. Трист сам понял, что творилось в душе друга. Всё или ничего полковник заметил он: если мне удастся преподать ему урок, он будет очень наглядным. Но, дружище, готовься. Длинные ряды наблюдателей шумели от волнения. Монгольские лучники подогнали поближе своих коней. Все ждали чуда. В воздухе пробегали заряды напряжения. Монголы были поражены смелостью европейца, когда тот попросил подальше отодвинуть мишень но собирались воспользоваться любой его ошибкой. Господь наш на небесах тихо молился Олтер, обратив внимание на твоего храброго слугу Тристрама Гриффина. Пусть руки у него будут крепкими, а глаза зоркими. Придержи ветер, чтобы его стрела попала в цель. Трист поставил ногу на отметку и осторожно начал натягивать тетиву. Казалось, Лук с радостью узнал верную и знакомую руку. Уолтер видел, что руки у Триса не дрожали. Ветер раздувал войлочные плащи всадников и шевелил плюмажи на тюрбанах торговцев. Трис решил переждать и сделал шаг назад. Как бы отвечая на тихую мольбу Уолтера, ветерок прекратился. Лучник воспользовался передышкой и снова выступил вперед. Он поднял лук и прицелился. Левая рука отпустила стрелу.